Глава 10. Командир Ильюшина. Как говорят в Одессе, две большие разницы между крейсерской и максимальной скоростью. Сели только к вечеру. В пути самолет, несмотря на солидный вес в 17 с лишним тонн, швыряло вниз и вверх. Часть пассажиров тошнила, стюардесса подавала им бумажные пакеты. В Иркутске ночевка в гостинице. Поскольку официально Павел и Дарья не зарегистрированы, их поселили в разные комнаты, инструкции на этот счет были жесткие. И на каждом этаже были дежурные, приглядывали за порядком. Поели в ресторане и спать, а утром снова в аэропорт. До Сочи пришлось лететь с тремя пересадками трое суток, что довольно утомительно. Но по сравнению с поездом, просто стримглав. При заходе на посадку Павел, как пилот, оценил сложность захода на полосу со стороны моря. Если потребуется уйти на второй круг, то впереди горы. Ежели дотянул на одном моторе, когда второй сдох, шансов немного. Спустились по трапу, а в Сочи тепло, солнце и светит, и греет. Дарья заявила, на море хочу посмотреть. Сначала в гостиницу устроиться. Что в море интересного? Вода и вода. Насмотрелся Павел на море, будучи летчиком торпедоносца. Не самые лучшие воспоминание. Я море не видел никогда. Ну давай сходим. Уступил. Благо, поклажа у каждого невелика. Прошли к морю. Дарья от избытка чувств завизжала, бросила чемоданчик на гальку, опустила пальцы в воду, омыла лицо. А вода и вправду соленая. И такое удивление на лице, свойственное натурам непосредственным. В гостиницах мест не оказалось, все номера заняты или забронированы. В санатории или дома отдыха соваться смысла нет. Удалось снять комнату в частном секторе в двух кварталах от моря. Весь день прошел в поисках, устали. Едва заняв комнату, легли спать. Утром по совету хозяйки на местный базар. А там шашлык, хинкали, прочие диковины для северян блюда. Наелись и на берег. Народу полно, все отдыхающие, поскольку белолицы и белокожие. Среди них сразу видны местные, загорелые. Каждый делом занят. Павел предложил Дарье. Давай сфотографируемся. Фотографов полно, аппараты их большие, деревянные, на треногах стоят. Павел удивлен. Такие аппараты снимают на стеклянные пластины. Да еще 15 лет назад в ходу появились пленочные, причем фотографии получались высокого качества. Сфотографировались вместе. За фотографиями попросили подойти завтра к вечеру. Нашли место посвободнее, расположились. Загорать вполне можно, по ощущениям градусов 25. А попробовал Павел руку в море опустить. Холодно. Хорошо, если градусов 12-13. Он не морши, и купание в такой воде удовольствия не доставит. Сосед по пляжу посоветовал. «Вижу, только приехали?» «Именно. Когда лучше в первый день долго не загорать, иначе сгорите, весь отдых на смарку пойдет». «Жаль уходить, тело овевает ласковым ветерком, тепло, а еще безмятежно, никаких забот». Через час с пляжа ушли. Дарья захотела пройтись по магазинам. На пляже увидела купальники на женщинах, цветастые солнцезащитные зонтики. В одном из павильонов нашли такие производства Китая. шелковый каркас бамбуковый. Легкие, красочные. Павел купил. В другом павильоне на набережной пляжной принадлежности, купальники, соломенные шляпы, черные очки. Хоть Павлу делать нечего, но утомил Дарья. Женщины должны все перемерить, перещупать. За это время он разговаривал с другим мужчиной из местных. Тот ему о знаковых местах Сочи рассказал. Павел загорелся, надо посетить. Но следующей остановкой стал магазин «Культ Товары, вернее, очередь в него. Поинтересовался, что дают. Оказалось, фотоаппараты. Возьму, решил Павел. Отстоял почти час и купил фотоаппарат «ФЭД». Расшифровывался аббревиатура как «Феликс Эдмундович Дзержинский». Фактически был копией немецкой «Лейки-2». Видел он такие у советских фронтовых фотокорреспондентов. Выпускались в СССР с 1934 по 1955 год. Еще производились аппараты «Зоркий», почти аналог ФЭДА. Позже пошли Киев. Сразу и пленку купил, а на квартире под одеялом зарядил фотоаппарат. Пленка боялась засветки, все делалось на ощупь. А проявлялась в прекрасном фонаре, в бачках с проявителем и закрепителем. Потом фотобумага сушилась на веревочке на прищепках. Фотографии черно-белые, цветные пошли значительно позже. Возни с ними было много, потому занимались ими профессионалы фотоателье. Зато следующим днем всю пленку в 36 кадров и отщелкал. На всех Дарья. То на набережной, то в Дендрарии, то на пляже в кокетливой позе. И в морском порту побывали, поглазели на огромные пароходы. Надо сказать, в СССР дикий отдых не поощрялся. Места в санатории, пансионаты, дома отдыха раскупались профсоюзами за год-два. И официально попасть можно было передовикам производства, да и то в одиночку, а не семьей. Дикарей выручали местные, сдающие койки или комнаты. Властями не поощрялось, но милиция замзду закрывала глаза. Отдыхающие, хоть организованные, хоть дикие, давали городу рабочие места и привозили деньги. Солидных производств, которые пополняли бы городской бюджет, не было. Все же у руководителей хватало ума не портить экологию, хотя и слова такого не знали. Мест для отдыха в СССР было немного, побережье Черного моря и Кавказ. Для огромной, большей частью холодной страны, очень мало. За время отдыха побывали в Хосте, Мацесте, Абхазии. Совершили морскую прогулку на теплоходике, попробовали еду для себя необычную, вроде бешбармака или чебуреков, или жареного кота, рыбы такой черноморской, как и барабульки. Через три недели загорели почти до шоколадного оттенка. А еще надоело, многие места посетили, вроде сухомского обезьянника, на пляже лежать прискучило. А давай махнем в столицу предложил вечером Павел. Ты когда-нибудь была в Москве? Нет. А у тебя денег хватит? Павел выложил деньги на стол, посчитали. На долгое пребывание не хватит, но на неделю вполне. Утром купили билеты на поезд, успели скупаться и уже в полдень с вокзала в Адлере отправились на поезде. Павел взял билеты в купе. Самолетом не получалось. В требовании на обратную дорогу значилось Сочи-Якутск. Можно было лететь обратно из промежуточного пункта, но Москва в стране. Давник Павел на поезде не ездил. Подмерный перестук колес спалось великолепно. После войны уже девять лет прошло, а в окно все еще последствия видны. То разрушенные здания, то искореженные фермы моста. Все железо с мест боев уже на переплавку ушло. По приезду в Москву остановились нерешительности на привокзальной площади. Вдруг какой-то мужчина в шляпе и шевиотом костюме хлопнул Павлу по плечу. «Игнат, ты?» «Я», — признался Павел, — присмотрелся к мужчине. Вроде знакомое лицо, точно встречались, ну давно. Но вот, запамятовал, а мино торпедный полк, помнишь? Сумбатов, сразу вспомнил Павел. Не мудрено. Тогда Сумбатов был стройным старшим лейтенантом, начфином полка. Ну Узнал старого сослуживца. Ты как здесь? В отпуске решили столицу посмотреть. А жить есть где? Мы только с поезда еще не определились. Тогда ко мне, семья на даче, я приезжаю в город только на работу. Посидим, вспомним былое. Идет. Познакомься с дамой, экая красавица. Дарья, врач по специальности. О, по нынешним временам ценно. Павел понял, что Дарью приняли за законную жену, разубеждать не стал. Ты что мы стоим? Едем. Сумбатов подвел их к серого цвета победе. Оказалось не личное, а персональная, с водителем. Ого, видимо, солидную должность сослуживец занимал. Ехали недолго. Павел и Дарья смотрели в окна. Интересно было на дома, на людей посмотреть. Здания высокие, мимо одной из высоток проехали, так Павел даже не успел этажи посчитать. Никогда раньше не приходилось видеть такие многоэтажки. Подумалось, прокатился бы на лифте. Подъехали к дому из желтого камня в шесть этажей, выбрались из машины. Сумбатов водителю сказал, завтра в девять. В подъезде консьержка поприветствовала сослуживца. — Это со мной, — сказал Сумбатов. Зашли в кабину лифта, поехали на пятый этаж. Быстро, бесшумно, понравилось. Павел спохватился. — В магазин надо было заехать. — У меня все есть, — понял его беспокойство сослуживец. — Неудобно как-то на постой с пустыми руками. Сумбатов засмеялся. Квартира трехкомнатная, большая, до потолков метра три с половиной, если не больше. Сумбатов, явно гордясь, провел по комнатам. Мебель темная, из дуба. — А ты где работаешь? — поинтересовался Павел. — В госплане, начальником отдела. Высоко Федор залетел. А был бы пилотом, не смог. Одно слово, финансист. Черед еще раз удивляться пришел, когда Федор стал доставать из холодильника зил разные деликатесы. Ни Павел, ни Дарья ранее холодильников не видели. Да в Якутии он и не нужен, зима девять месяцев, а летом продукты городские жители в погребах хранят, где вечная мерзлота. Федор и колбасу копченую на стол, консервы редкие, мясо краба, шпроты. Дарья нарезать и сервировать стол стала. Федор бутылку молдавского коньяка из шкафчика выудил, по рюмкам разлил. За встречу. Выпили, закусили. Вкусно. Рассказывай, Игнатов, как ты и где? В Якутии, в аэрофлоте, на Ан-2 летаю. Я уж думал, ты пилот-инструктор, а то и командир отряда, ты ж боевой летчик. Чиновная работа не для меня. Партия сказала, надо, наше дело исполнять. Выпили еще. Федор показал фотографии семьи. Жена, двое детей снимки на красной площади на даче в евпатории что посмотреть в москве хочешь красную площадь ВДНХ. Тогда в днх когда в десять бучи подъезда подъедет мой водитель отвезет не стоит беспокоиться мы на метро тоже интересно посмотреть говорят красиво это да вот тебе ключи пользуйся я три дня на даче буду со своими разговоры до вечера шли вспоминали однополчан кто где кем а дарья с балкона разглядывала москву Утром после совместного завтрака с Федором хозяин уехал, а Павел с Дарьей вышли в город. Поразило метро. Мрамор, эскалатор, поезда ходят часто. Павел в схеме метрополитена разобрался быстро. Доехали до ВДНХ. Территория выставки огромная. Увлеклись так, что осматривали до вечера. К тому же на территории можно поесть. Рестораны, кафе. На Красную площадь поехали следующим днем. Павел новую пленку в фотоаппарат зарядил. За вчерашний день всю кассету израсходовал. Центр Москвы и сердце Родины – Кремль и Красная площадь. Дарья в гум его затащила, как же без этого, подругам потом будет что рассказать. У отдела с меховыми изделиями постояли, цены заоблачные. В Якутии шубы из писца втрое в четверо дешевле, но для шубы песец непрактичен. Зато Дарья миновала ювелирный отдел. Павел ее сам за руку остановил. «Погоди, давай посмотрим. Какой-то подарок сделать девушке надо. Увидел кулон в виде парусного кораблика». Работа тонкая. Спросил, нравится ли? Алые паруса Грина напоминают. И кулон купил, и золотую цепочку. Не будешь ведь кулон дома хранить? Дарья сразу же и надела. Первые золотые вещицы, зарплату медиков более чем скромные. Случайно разговор Павел подслушал. Оказывается, с приходом к власти Хрущева можно было посетить Кремль и его музей. Отстояли очередь в кассу, осмотрели царь-колокол царь-пушку. Фото на память с разных ракурсов сделали. И вооруженную палату. Жаль, что экскурсия быстро прошла и на выход. Да здесь можно день бродить, и все не осмотришь. А рядом еще и алмазная сокровищница. Но следующим днем попали в исторический музей. И так целую неделю, пока не приехал Федор. Павел поделился впечатлениями. Посидели, выпили немного армянского коньяка. Неплохо, но Павел предпочел бы водки. Федор сказал. Могу составить протекцию на подмосковный аэродром, в Быково или Внуково. Саму Москву не получится, извини. Можно подумать, посоветоваться. Недолго, до завтрашнего вечера. Мы днем собираемся уехать. А билеты купили? Еще нет. Зря. Вы до какой станции ехать хотите? До Иркутска или Красноярска от них на самолете до Якутска почти одинаково лететь. Павел, как и Дарья, с удовольствием еще бы на неделю в столице остались. Интересных мест здесь много, память на всю жизнь будет. Но деньги подходили к концу, а осталось только на билеты. Благо, самолетам по требованию платить не надо. Москва съела деньги быстро. Федор снял трубку телефона, набрал номер. Василий Петрович, Сумбатов приветствует. Мне бы два билета на завтра до Иркутска или Красноярска. Купе. Да, понял. В какую кассу подойти? Назовется Игнатовым. Спасибо. Сумбатов положил трубку. За час до отправления подойдете к пятой кассе Ярославского вокзала, назовете фамилию. Спасибо. Но мы еще утром увидимся. Федор уехал. Что скажешь насчет Подмосковья? Сразу спросил Павел. — Даже не знаю. Мы ведь еще не женаты. — А в чем проблема? Приедем в Якутск и распишемся. Если торжество делать, гостей созывать, так погодить немного придется. Деньги на исходе. — И мне после института отрабатывать еще целый год надо. Раньше не отпустят. — Тогда отказываемся? — Не торопись. Тебе сюда хочется? — Думаю, в Подмосковье на анушках только сельхозавиация летает. В ходу Ил-12, в каком мы из Якутска летели. Хочется на больших самолетах полетать. Из столичных аэропортов по всему Союзу летают. Перспективы есть. В общем, после обсуждения и споров пришли к решению. Возвращаться в Якутск, подкопить деньжат, жениться официально и попробовать перебраться в ближней Подмосковье, если Сумбатов не откажется помочь. Самим будет затруднительно. В Москве прописка иногородним только по специальным разрешениям, особо ценным специалистам. Павел к таким не относился. Да и все аэродромы за городской чертой. Аэродром, самый старый, на Ходынке после войны остался для испытаний новых самолетов. А все пассажирские рейсы перевели с Ходынки в Быково. Было еще Остафьево, к югу от столицы, применялся как ведомственный НКВД. Тушина использовался для проведения авиапарадов и выставок новой авиатехники. Затем на нем базировался центральный аэроклуб имени Чкалова, без пассажирских или грузовых перевозок. Еще в пределах города был заводской аэродром в Филях и рядом гидроаэродром. На Химкинском водохранилище был гидроаэродром Захаркова. Здесь же базировалась полярная авиация. А еще были большие аэродромы, но уже далеко от городской черты. Внуково, Шереметьево. Позже появились Домодедово, Жуковский. На военном Чкаловском стали принимать гражданские рейсы. Утром появился Сумбатов, поздоровался, спросил. «Что надумали?» «Согласны, но через год, если предложение будет действительно». «Не обещаю, но постараюсь». Пирог нужно есть, пока он горячий. Сейчас идет набор экипажей во Внуково и Быково. Ладно, хозяин-барин, могу подвести до вокзала. Решили ехать. Все равно ключи от квартиры возвращать надо, не сидеть же потом в подъезде. На площади трех вокзалов людская толчья. Павел пробился к кассе, купил забронированные билеты. Час пришлось посидеть на лавочке в зале ожидания, потом подали на посадку поезд. Странное чувство было. Город с многовековой историей, есть знаковые места, которые стоило посетить. Но к людям равнодушны, наверное, из-за многолюдие. В Якутии люди проще, сколько видят глаз, просторы. А в Москве каменные коробки, небо видно, если только смотришь в зенит. Не успели отъехать, пассажиры принялись с ней доставать. Павел с Дарьей провизии не запаслись, пришлось идти в вагон-ресторан. Уже на подъезде к Красноярску, через неделю после выезда из столицы, Павел подумал, что поторопился. Надо было ехать поездом до Ростова, оттуда самолетом по требованию. Получилось бы быстрее и дешевле. Но сделано, не вернешь. Сошли в Иркутске и на аэродром. Тут уже знакомые есть, помогли сесть на ближайший самолет до Якутска. Город для Павла не родной и проработал там всего шесть лет, а ощущение, как домой вернулся. Уговорились встретиться с Дарьей на следующий день. Первым делом, забросив тощий портфель в свою комнату, отправился в баню. Десять суток в дороге, еще то испытание. Пару часов в бане провел точно. Из мыльного отделения в парную, потом обратно. И так, пока не почувствовал, что кожа задышала, как будто заново родился. Может, в Москве бани получше есть, те же Сандуновские, но не довелось их посетить. Посидел в предбаннике, остыл. Вернувшись в общежитие, встретился служивца. Приехал? Про тебя командир отряда спрашивал. Павел на часы посмотрел. Поздно уже. Завтра с утра в парикмахерскую, потом к начальству. Стоит сразу обговорить выход на работу. Отдохнул, а денег осталось. Кот наплакал. В отпуске деньги просто улетают из портмоне. Зарабатываются тяжело, долго, а покидают моментально. Командир встретил крепким рукопожатием. «Видно, что отдыхал. Загорел, как негр. Так и пахал, как негр на плантации. Какие-то у тебя ассоциации нехорошие с американскими империалистами. Ладно, одели. Пришла разнарядка отправить четырех опытных летчиков на переучивание на Ил-12. Поедешь?» «Поеду». Павел старался не показать своей радости. Похоже, удача сама шла к нему в руки. «Без половины у отпуска останешься», — предупредил командир. «Не пожалею, все равно деньги на исходе». «Неужто все отпускные потратил? Ты ж без семьи, без детей. Или что серьезно купил, скажем, машину?» «Да у меня и водительских прав нет. В Сочи деньги сосет, как пылесос». «Это верно. Пиши заявление». «Когда ехать?» «Завтра». Написав заявление, Павел на автобус и к Дарье. Надо предупредить, что его не будет 2-3 недели. Обычно переучивание на другой тип самолета не длилось долго. Двигатели похожие, как и манера управления. Были отличия на каждом типе, но если пилот имел приличный налет на нескольких типах самолетов, то осваивали быстро. У Ил-12 была особенность – задняя центровка, поэтому в пилотировании был строк. Довольно быстро сменивший Ил-12 в производстве Ил-14 уже был лишен этого недостатка, а еще его двигатели стали мощнее, пусть всего на полсотни лошадиных сил каждый. Но это позволило продолжать горизонтальный полет на одном моторе, до запасного или ближайшего аэродрома. Для Сибири и Дальнего Востока это момент существенный, потому что аэродромы с длинной взлетно-посадочной полосой довольно редки в крупных городах. Взлетный вес ИЛ-12 был больше, чем у л 2 почти на 8 тонн, ну и длина пробега на посадке 700 метров на хорошем покрытии. Еще когда все четверо летели на учебу, самый опытный и возрастной Бабенко сказал, «Похоже, якутский авиаотряд вскоре получит новые самолеты». Хорошо бы, поддержали его другие, скорость выше будет, рейсы подальше, во Владивосток, Хабаровск, а лучше бы до Свердловска. Все министерства и ведомства располагались в Москве. На отчеты, собрания, совещания руководители вынуждены были летать в столицу. Поездом долго, туда-обратно, только на дорогу уходило половину месяца. Огромна страна. Полностью ощущаешь ее размеры, когда летишь весь день, а даже ее третий не преодолел. На курсах пилотов ждал сюрприз. На стоянке стояли Ил-12 и новейшие Ил-14. Сначала теоретический курс ознакомления с техникой особенностями пилотирования. Для некоторых пилотов носовая стойка шасси – новинка. А для Павла, имевшего опыт полетов на Бостоне, так пройденный этап. Через неделю начались полеты, взлет, полет по кругу, посадка. Посадка – самый сложный рискованный элемент полета. Кто не имел опыта посадки с носовым шасси, сложно ломать устоявшиеся привычки. Притер самолет к полосе основными шасси, а потом хвост не опускаешь на дутик, а наклоняешь нос вперед. Движения штурвалом на посадке абсолютно противоположные. Нос с носовым шасси не бывали капотирования. Кроме того, на более тяжелых самолетах Дутик уже не мог выдержать возросший вес. Что удивляло Павла и других пилотов, так это вместимость салона. Всего 18 пассажиров, когда L2 при значительно меньшем взлетном весе и размерах брал до 24. Правда, несколько позже их число тоже возросло до этих цифр. Павел сделал несколько вылетов с инструктором. Да, новый для него самолет был тяжелее, и это чувствовалось, но по большому счету ничего принципиально нового не было. Очень сравнимо по скорости техники пилотирования с Дугласом Бостон А-20. Даже опробовал полет на одном двигателе. Инструктор заглушил правый мотор. Ожидаемо самолет стал ощутимо разворачивать вправо зафлюгировал винт остановившегося мотора, немного добавил оборотов левому, не доводя до форсажа. При таком режиме мотор долго работать не может, а ведь надо дойти до аэродрома и посадить. Получилось удачно и снова помог фронтовой опыт. Не один раз приходилось сажать и p 2 и Бостон на одном работающем двигателе. После небольших теоретических экзаменов получили документы об освоенном новом типе и запись в летной книжке. Возвращаясь в Якутск, пилоты гадали, как скоро в отряд прибудут новые самолеты. Аэрофлот – компания государственная, и все закупки техники централизованы в планом порядке. Самолеты получили через два месяца сразу четыре штуки. Сформировали экипажи, сами перегнали их из Ташкента. Выпускали ил 14 на двух заводах, номер 30 в Москве и номер 84 в Ташкенте. Якутские экипажи думали, что получат Ил-12. Оказалось, существенно модернизированное его продолжение – Ил-14. Экипажи радовались. Получить новые из завода современные самолеты большая удача. У Павла экипаж полностью новый. Второй пилот Андрей пошел на повышение, стал командиром на Ан-2. С ним остался бортмеханик Игорь. Строват я уже переучивался свою Аннушку до последней заклепки, знаю. Согласие Павла вторым пилотом назначили Виктора, до того летавшего на як 12 Бортмехаником Николая человек в авиаотряде Новый а штурманом Тимофей, демобилизованный из армии, как когда-то Павел. Когда в экипаже все люди новые, это плохо, нет слетанности, слаженности, когда понимают друг друга с полуслова, полувзгляда. И командир судна знает, на кого может положиться в трудную минуту. А сейчас каждый приглядывался к другим членам экипажа, оценивал. Экипаж, он как семья, человек большую часть времени проводит на работе. Иногда возникают симпатии к кому-то, праздники встречают вместе. Наличие в экипажа давало надежду на дальние рейсы. В них были свои плюсы. Дальний рейс – это обустроенный аэродром с твердым покрытием взлетно-посадочной полосы, диспетчер, наземное техническое обслуживание. По крайней мере, не придется ручным насосом бензин из бочек перекачивать в баки. А еще налет часов больше. На Ан-2 взлетел через час-два приземление на посадочной площадке, а то и на воду на поплавком шасси. От налета зависит зарплата. К тому же на двухмоторном самолете летать безопаснее. При всей надежности «Аннушки» катастрофы Сан-2 случались. Читал Павел в информационных листах для внутреннего пользования выводы комиссии о причинах, кои случались с разными воздушными судами по всему Союзу. Перегоняли сразу группы, и на главном самолете самый опытный штурман — Фадеев. Руководство авиаотряда в предполагаемом времени прибытия группы знало, устроили торжественную встречу с оркестром, речами, Поговорить, возвеличить решающую роль партии в успехах коммунисты любили. Не на пустом месте родилась поговорка «У победы отцов много, а поражение всегда сирота». Экипажам дали отдых пару дней, а самолеты обслуживались техниками и механиками. В экипажи добавили по стюардессе. Девушки набирались из местных, конкурс был большой, профессия считалась престижной. Красивая униформа, самолет, некий налет романтики. С момента появления летательных аппаратов прошло полвека и летчики еще считались героической профессией. Да и как иначе? Перелеты Чкаловой и Водопьяного, спасение челюскинцев, высадка арктических станций, статьи в газетах с фотографиями, радиопередачи поддерживали ореол мужественности и отваги советских соколов. Но полеты с пассажирами требовали особой ответственности. Никаких резких виражей к посадочной полосе притираться плавненько, а случись турбулентности болтанка просить у диспетчера другой эшелон, чтобы пассажиры не загадили салоны, и не покидали самолет после посадки бледными, а то и зелеными. Хотя при всем старании экипажей получалось не всегда. Все же мал человек перед природой. Уже осень настала с дождями, ветрами, промозглой погодой. Выполняли рейс на Хабаровск. Большая часть пассажиров — мужчины, возвращавшиеся с приисков. Уже две трети пути преодолели, как началась болтанка. Потом полел дождь, до да такой, что концы крыльев едва видно. Совсем темно сделалось, хотя до ночного времени еще два с лишним часа. А потом удар молнии, до да такой, что экипаж в кабине на несколько секунд ослеп. Такая яркая вспышка была. Следом оглушительный раскат грома заложило уши. Бортмеханик Павла за рукав дергает, показывает на приборы, что-то говорит. В уши как будто вату затолкали, слышно едва-едва и разобрать ничего нельзя. На прибор посмотрел. Обороты левого двигателя падают, как и наддув и давление масла. Выглянул в окно. Дыма и огня не видно, но обороты в самом деле небольшие. Сразу мысль – глушить мотор, задействовать противопожарную систему. Но тогда мотор зальет специальной жидкостью, и снова запустить его не удастся. «Левый двигатель глушить, винт флюгировать», – отдал приказ Павел. Механик такой команде готов ручку управления двигателем на себя, кран подачи топлива перекрыть, зажигание выключить. Флюгирование заняло добрых пять минут, самолет в это время сильно тянуло в сторону неработающего мотора. Павел парировал легким скольжением вправо. В это время в салон ворвалась стюардесса Ирина. Командир, пассажиры волнуются, левый двигатель не работает, некоторые паникуют, что делать? Скажи, перегрелся мотор, Остынет и снова запустим, ничего страшного, и и делай вид, что дело привычное. Стюардесса ушла. Пока самолет летел, не теряя высоты, Павел раздумывал. Разряд молнии мог повредить электрооборудование, в частности, систему зажигания. Она дублирована, но обе системы отказали. Скорее всего, пробило изоляцию. Попробовать запустить, если загорится. Не хватало только пожара. Штурман. Место. Штурман уже посчитать успел. По месту определился. До Хабаровска при такой скорости 40 минут лета. Павел вызвал по рации диспетчера Хабаровска. Доложил происшествие. Нагрузка? – спросил диспетчер. Полная, 18 человек. Доберетесь? Должны. Я полосу освобожу, подготовлю пожарных и скорую. Понял. Конец связи. За эти сорок минут диспетчер поставит на уши весь персонал. В середине полосы сбоку поставит аэродромную машину пожарной службы, вызовет из городской станции скорую помощи бригаду, а то и две. В конце ВПП подгонит тягач на случай, если самолет не сможет сам съехать на рулежную дорожку. Минут за десять до посадки, если на подходе к Хабаровску другие борты, Поставить их на очередь. Сейчас главная забота — посадить аварийный борт. Ливень перешел в дождь, стало немного светлее. — Командир, может, попробуем запустить двигатель? — спросил бортмеханик. — Да Хабаровск уже рукой подать, не будем экспериментировать. Считаю риск неоправданным. Да сейчас уже вряд ли получится. За бортом нулевая температура, масло в двигателе за это время загустело. Внизу уже знакомые места пошли. Павел летал на Хабаровск уже не первый раз. Прошли над дальним приводом. Павел доложил диспетчеру. Наблюдаю на локаторе, курс правильный. Полоса по приему готова. Понял, свободно. Ближний привод. Уже видна ВПП, огни, машины, скорой пожарные. Наверняка на вышке КДП сейчас с биноклем и руководитель полетов, и диспетчеры. В аварийном самолета могут случиться и другие проблемы. И худшие сейчас, если не выйдут шасси. Выпуск и уборка производятся гидравликой, но насос электрический, который тоже мог сгореть. У молний напряжение в миллионы вольт и сотни ампер. На такой случай жизненно важные электросистемы дублированы, но бывают отказы всей электрики. Остаток топлива великоват, но нарезать круги вырабатывает тоже опасно. Второй мотор работает почти на пределе на 2400 оборотов и давлении наддува 1100 мм ртутного столба. Практически взлетный режим, температура на верхней границе нормы, что масло, что головок второй звезды, она самая термонагруженная. Выпустить шасси. Есть шасси. Механик включил тумблер выпуска. Загорелись лампочки, шасси выпустили, встали на замки. Да это понятно без лампочек, по легким толчкам. Их ощутилось три по количеству стоек. Высота меньше и меньше. Полоса мокрая, резко тормозить нельзя. Самолет и так пытается развернуться влево. Толчок. Это основное шасси коснулось полосы. Штурвал плавно от себя, еще толчок. Носовое колесо коснулось бетона. Павел нажал тормоза, убрал газ правому мотору до минимальных. Вместо нормальных 700 метров проехали почти до конца полосы, но не выкатились. Диспетчер по рации не удержался, нарушил правила переговоров. Молодцы, парни, занимайте четвертую стоянку. С полосы съехали на рулежную дорожку, механик погасил посадочные фары. Свободная взлетно-посадочная для аэропорта очень важно. Самолеты подходят к месту назначения с минимумом топлива в баках, когда меньше пробег, проще посадка. Минимума хватает, чтобы уйти в случае необходимости на запасной аэродром. А сейчас самолеты кружили в воздухе, и как только Павел освободил полосу, диспетчер дал добро на посадку первому в очереди. Таким бывал самолет с наименьшим запасом по топливу. Пока il 14 медленно ехал по рулежной дорожке, от полосы уехали скорые пожарные машины. Нечего пассажиров пугать, раскраску автомобилей специфичная, вызывает беспокойство. Вот и стоянка. Зарулили, заглушили мотор. Стюардесса открыла дверь, к самолету вручную подкатили трап на колесах. Пассажиры стали спускаться. Довольно быстро подошли наземные службы, инженер, механики, мотористы, целая делегация. Поставили стремянки, открыли капоты, осмотрели мотор. Павел и сам не уходил, ждал результатов. Изоляцию пробило, можете полюбоваться. Павел поднялся по стремянке. На проводах видна извилистая черная отметина от удара молнии. Кто его знает, как повел себя провод, начни запускать мотор в полете экипаж. Павел Дух перевел, значит, решение было принято правильное. Сдал полетные документы, экипаж ушел в гостиницу отдыхать, а он писать докладную. Все же не катастрофы, и не авария, но летное происшествие. Будет комиссия, вины Павла не найдут, что подтвердит акт осмотра моторной установки инженером. Но все равно неприятно, нервы были на пределе весь полет после удара молнии. Обошлось, не упрекнули, даже благодарность получил за правильные и грамотные действия экипажа. Проводку заменили быстро, после опробовали двигатель. Он запустился легко. Прогрели до рабочей температуры, погоняли на всех режимах. Работает без нареканий. Проконтролировали работу других систем, в первую очередь электрических цепей. Инженер поставил подпись о готовности самолета. Пока экипаж отдыхал, самолет заправили, облили противообледенительной жидкостью, основу которой составлял спирт. Утром экипаж занял места, запустил мотор и прогрел. От здания аэропорта, нового, красивого, с колоннами в духе сталинского ампира, только что сданного в эксплуатацию, потянулись пассажиры. Началась посадка. Все места заняты, стюардесса закрыла дверь. «Терек, я борт 4851. разрешите рулежку?» «Разрешаю». Аэропорт имел позывной «Терек». Аэродромов было два. Один, называемый «Центральным», имел полосу в 2500 метров, бетонную. Второй неподалеку для местных авиалиний имел полосу в 970 метров. В случае необходимости можно было приземлиться там. На полетной карте отмечены все аэродромы, пригодные для посадки, даже с грунтовой полосой, когда прижмет, сгодятся и они. Перед взлетом и в процессе его самый оживленный радиообмен С КДП. Терек, я борт 48151, разрешите занять полосу. Борт 48151 разрешают. Вырулили на взлетную полосу. Впереди 2,5 километра бетонки, для взлета надо всего 500 метров. Полоса явно построена с прицелом на более тяжелые самолеты. Немного позже оказалось – турбовинтовые и реактивные. Удерживая самолет на тормозах, вывели моторы на нормальный взлетный режим. По фузеляжу дрожь побежала. Температура масла и головок двигателей нормальная. Терек, Яборт 48151, разрешите взлет? Разрешаю. Обороты почти максимальные, отпустили тормоза. Самолет сначала нехотя, но через секунды все быстрее начал разбег, вжимая пассажиров в кресло. Скороподъемность Уилл-14 неплохая. Несколько минут и уже заняли шелон в 2000 метров. Ветер весь путь был попутный, и полет оказался на полчаса короче, чем в Хабаровск. Через месяц ударили первый мороз, выпал снег. Для кого-то красота. Снег белым покрывалом укрыл голые деревья, пожухлую траву. Для других снег и морозы сплошные проблемы. Технику эксплуатировать сложно, масло и прочие технические жидкости густеют, застывают. Для автомобилистов гололед, скольжение, аварии. Пешеходы падают, ломают руки и ноги. Для травматологов напряженный сезон. В начале декабря Павел и Дарья сыграли свадьбу. С его стороны десяток приятелей по работе, со стороны Дарьи женщины из поликлиники. У Дарьи папа умер, а мама далеко, на другом конце Союза, в Псковской области. Ехать отказалась, далеко и дорого. Так что на свадьбе одна молодежь. Отметили в кафе. Вроде и народу немного а денег ушло, аж занимать пришлось. После свадьбы Дарик к Павлу переехала в общежитие. Все же у него целая комната. Трудно тогда с жильем было даже в крупных городах. По инициативе Хрущева только с 60-х годов развернулось строительство пятиэтажек, прозванных Хрущевками. Дарик комнату снимала вместе с коллегой по работе, потому как во все времена зарплата у медиков была скромной. Да и не любила советская власть интеллигенцию, инженеров, ученых, учителей. Казалось бы, вместе стали жить с Дарьей, а чаще не встречались. С переходом Павла на Л-14 полеты стали дальними. Прилетит экипаж в Иркутск или Красноярск, а световой день к концу, и санитарная норма на сутки исчерпана. За нормами следили, все же безопасность полетов прежде всего. Утром вылетают, к вечеру в Якутске. Если вылет в обед, то прилетали поздно. Придет Павел в комнату, а Дарья уже спит. Многие так жили, времена такие были. Близился конец декабря, на носу 1955 год. Утром 30-го Дарья поинтересовалась. Ты завтра к полуночи дома будешь? Хочется вместе Новый год встретить. Все первый семейный Новый год. Церковные праздники в большинстве своем не отмечали. Рождество, крещение. Но на Пасху пекли куличи и красили яйца. А наступление Нового года отмечали. День Победы помнили и отмечали фронтовики. Государственным праздником он стал лишь при Леониде Ильиче Брежневе. Должен, если погода не подведет. Погода в этих широтах непредсказуемая, сталкиваются с воздушной массой из Арктики и Тихого океана. Какой циклон окажется мощнее, такая погода будет. И метеорологи давали относительно точный прогноз на два дня только. 30-го вылет в Иркутск. Ночевка и 31-го возвращение в Якутск. Если все сложится, то часам к 8-9 вечера удастся вернуться. До сих пор как-то удачно складывалось, что все встречи Нового года отмечал на земле, а не за штурвалом. Полеты в Иркутск Павел не любил. Вроде полоса длинная, в 3 километра, с твердым покрытием. И запасные аэродромы недалеко, в 18 километрах от города заводской аэродром, а еще в 91 километре авиабаза «Белая». Но самолеты там бились регулярно. То катастрофа с жертвами, то обидные аварии на земле, когда сталкиваются самолеты на рулежной дорожке, и обходится без жертв, но мятыми крыльями или фузеляжами. Относительно свежий прошлогодний случай: 14 октября 1953 года. Рейс Москва-Южно-Сахалинск на ИЛ-12. На борту 22 пассажира и три члена экипажа. Минуты не прошло, как самолет оторвался от взлетной полосы, по вечернему, темному времени еще горели фары на Ильюшине. Как командир воздушного судна запросил диспетчера. «Что там у вас? Вижу встречный самолет». Командир видел в темноте не самолета посадочные фары. Диспетчер оторопел. Самолет на встречном курсе на посадочной глиссаде ⁇ это катастрофа. Взгляд на круглый экран радиолокатора, а там одна засветка от взлетающего самолета. Диспетчер переспросил. Где видите встречный? И ответ уже не получил, хотя запросы повторял. Командир самолета принял за фары встречного самолета огни мачт, совершил резкий маневр от ворота, а высота всего 100 метров и скорость мала. Ил-12 на вираже потерял скорость и высоту, задел крылом землю и упал. Погибли четверо из находившихся на борту. В общем, ошибка командира обошлась потерянным самолетом и четырьмя жизнями, хотя могло быть намного хуже. Полет проходил штатно. Перед посадкой штурман на высотомере выставил 514 метров. И именно на такой высоте над уровнем моря находится ВПП города. Иначе летчик может ошибиться, ведь высотомер показывает высоту... Не над местностью, над которой самолет пролетает, а над уровнем моря. Введенная поправка позволяет узнать высоту над конкретным местом. Выпустили закрылки, шасси, приземлились, зарулили на стоянку. Павел, как командир воздушного судна, заполнил документы. Подкатили трап, пассажиры освободили салон. Бортмеханик записал в журнале, что замечаний к техническому состоянию самолета нет. Поужинали, ушли в гостиницу для летного персонала, спать легли. Павел гостиницы не любил, очень казенно, неуютно, но и плюсы были. Гостиница аэрофлотская платить не надо из своего кармана. И экипаж рядом, случае срочный вылет, никого искать не будут. Срочные вылеты случались, но редко. Такое бывало, когда у другого самолета, тоже якутского авиаотряда, обнаруживали техническую неисправность, которую невозможно быстро устранить. Чтобы не срывать рейс, самолет заменяли другим. Выспались, привели себя в порядок, позавтракали, приняли самолет. Павел, как положено, обошел самолет, осмотрел закрыл, и сняты ли струбцины. Был недавно случай. Взлетел Ил-12, был сильный боковой ветер, потребовал скорректировать курс. А на Элероне струбцины стоит, забыли снять в аэропорту. Кончилось падением самолета и аварией. Да и положено в авиации еще с самого начала. Пилоту лично осмотреть летательный аппарат. Убраны ли заглушки, сняты ли струбцины, нет ли потеков технических жидкостей, в порядке ли винты. Да много чего еще. Экипаж занял места в кабине, запустил моторы, прогрел, потом доложил о готовности диспетчеру. Моторы вновь заглушили, чтобы кто-нибудь из неосторожных пассажиров под вращающийся винт не подлез. Пассажиры от вокзала пошли к самолету на посадку с детьми, и с вещами. Сердес осмотрела салон, зашла в кабину. Командир все места заняты согласно билетам. Дверь закрыта. Павел выглянул в окно. Трап уже отъехал. Запускаем движки. Бортмеханик запустил оба двигателя. Уже прогреты, они не успели остыть. За несколько минут температура уже рабочая. Павел запросил разрешение на рулежку. «Разрешаю. Впереди вас в очереди еще один 14, и вы за ним». Медленно подрулили к началу полосы. На ней уже начал разбег Лидва. 2 На рулежной дорожке стоит Ил-14. Бортовой номер незнаком, скорее всего, издалека борт. Ли-2 взлетел. Через несколько минут диспетчер разрешил взлет Ил-14, что впереди стоял. Тот уже молотил винтами в начале взлетной полосы. Ильюшин начал разбегаться, оставляя шлейф выхлопа. Двигатели явно на максимальном взлетном режиме. Павел подумал еще, наверное, полная загрузка. Самолет взлетел, полоса освободилась. Диспетчер по рации дал разрешение Павлу на взлет. Мотор уже на взлетном режиме. Павел отпустил тормоза, разбег. Вот прекратился стук колес шасси по бетонке. Штурвал на себя, самолет нос задрал. Впереди через лобовые стекла только небо видно, а в боковые удаляющиеся вниз земля. Набрал уже метров восемьсот, как впереди на земле почти по курсу огни. Сначала подумалось костры, а ближе подлетели. Мать твою, да это же самолет горит. Ил-14, что перед ним взлетал. Хвостовое оперение в стране фузеляж разрушен. На скорости уже за двести деталей не разглядеть. Павел с диспетчером связался. Вышка, вижу на земле, на удалении километров 8-10 полосы горящий Л-14. Похоже, то, что перед нами взлетал. Принял. Хотелось снизиться, сделать круг, разглядеть. Но нежелательно, чтобы катастрофу увидели пассажиры. Многие без таких жутковатых картин боятся летать. Уже после приземления в Якутске Павел узнал, что разбил сил-14, выполнявший рейс из Пекина в Москву. Погибли 17 пассажиров и экипаж. В эти годы дружба между СССР и Китаем начала сходить на нет. Руководитель Китая Мао Цзэдун объявил Хрущеву в ревизионизме, отступлении от курса Ленина-Сталина и прочих политических прегрешениях. Причем по практике тех лет о катастрофах в газетах или по радио не сообщалось. Зачем омрачать жизнь строителям коммунизма? Вроде ничего специально по плану не делали Павел и Дарья, а получалось, как и обговаривали. Поженились. Павел освоил новый для себя и странный тип самолета. Осталось переехать в Подмосковье. И хотелось, особенно Дари, не любила она зиму. Да еще была бы зима, как в Европейской части Союза, три месяца. А то затяжная и лютая, с метелями и морозами по 40-50 градусов, сильным ветром. Не всякий человек привыкнуть может. Если Павел как-то освоился, то Дарье тяжело. В Якутии даже воздух другой, сухой. Уезжая из Москвы, Павел оставил свой адрес, вроде как Сумбатов, бывший однополчанин, обещал помочь. Но кто он ему? Ни друг, ни родственник а однополчан могут быть сотни, а то и тысячи. Для кого-то однополчанин как брат, а другой равнодушен. Это если в окопе под бомбежками сидел, из одного котелка хлебал, делясь последним сухарем, ходил в атаку под пулеметами, то однополчанин не пустой звук. А для летчиков самый близкий друг, когда в одном экипаже да не один боевой выль совершили, горели, приводили на честном слове на одном крыле изрешеченный самолет на аэродром. Но нет, не забыл Сумбатов про обещание. Хоть и пост высокий занял, а порядочный оказался обязательный. В мае месяце получил Павел телеграмму. Увольняйся и приезжай за ПТ, если не передумал. Ты чека. Федор, ты чека. Дарья сразу не раздумывая. Едем? Не пожалеем? О чем? И ты работу найдешь, и я. Всех вещичек, два чемодана на двоих. Это верно. Койка, стол и шифонер казенные, как и два стула. Все вещи, одежда и обувь. Оба написали заявление. Павла командир отговаривал. Кто же хочет терять опытного пилота, КВС? Тем более Павел недавно третий класс получил. Все же Павел настоял, дескать, здоровье жены не позволяет, не по ней климат здешний. Через месяц только получили документы после обязательной отработки. А поскольку уволился, пришлось за билеты платить из своего кармана. С пересадками на промежуточных аэродромах уже через четыре дня были в Москве. Начиналась новая жизнь.